Мистер Харт. Хороший руководитель вселяет в людей энтузиазм. Он повышает в должности, поощряет и хвалит своих подчиненных. Хороший руководитель заставляет людей поверить в себя, в то, что они особенные, избранные, не такие, как все. Хороший руководитель помогает своим сотрудникам чувствовать себя хорошо. Хороших руководителей не забывают – Пообщавшись с ними в течение каких-то 60 секунд, вы и через 60 лет будете помнить о них. Ему было 24 года, когда он впервые получил настоящую работу. Шла его пятая рабочая неделя. В то утро кто-то постучал в стеклянную перегородку высотой 6 футов, отделявшую его кабинет от основного помещения. «Извините, мистер Годфри, меня зовут Ральф Харт» произнес вежливый и изысканно одетый человек лет 60. У вас найдется минутка? Конечно, ответил молодой сотрудник, который, не узнав в лицо, все же сразу вспомнил имя знаменитого председателя совета директоров компании. Спасибо, сказал мистер Харт. Мистер Годфри, разрешите мне рассказать вам кое-что о компании, в которой вы работаете. Служащий утвердительно кивнул, и мистер Харт продолжил: Мистер Годфри. Вы работаете в прекрасной компании. Мы выпускаем великолепную продукцию. У нас прекрасные клиенты и первоклассная реклама. И порой мы летаем первым классом, потому что некоторые авиакомпании – наши лучшие клиенты. Протянув руку новому служащему, мистер Харт помолчал, а затем, не отрывая глаз, от Готфри заключил. «И еще, мистер Готфри, мы принимаем на работу только самых лучших работников». «Добро пожаловать в Хьюблейн!» Если вы верите в то, что способные и активные люди – это ключ к успеху предприятия, то мистер Харт только что многому вас научил. Если же вы в это не верите, то отложите эту книгу и отдайте ее кому-нибудь еще».